Проводив неаполитанского посла до хорошо известной границы действия баллист и катапульт, солдаты медленно расходились. Спешить некуда, продовольствие раздавали с первым светом дня. Тогда же происходила и смена караулов, на фуражировку почти не ходили. Считалось, что войско находятся не во вражеской стране. Смешная война. Велизарий грозил грабителям казнями, будто бы солдат бывает грабителем. Но жалование выдавалось в срок. Запасов, привезенных на кораблях, хватало. Приказы полководца еще выполнялись. Длинноногий Зенон, как бы забыв о первом разговоре, развлекал славян рассказами о горах и набегах. Исавры, как всем известно, великие воины. Зенон гордился своим соотечественником и теской, достигшим престола Базилевса полтора поколения тому назад. Наемник похвалялся действительным или воображаемым родством с теской Базелевсом. Наконец, Зенон. Опять стал многозначительным. «Мне нужно трех товарищей. Трех!» Он показал три пальца для убедительности. «Хорошее дело будет! Хорошее дело! Добыча! Награда!» Зенон успел убедиться, что напрасно заподозрил славян в особом интересе как ведуку. «Пойдем!» Он приглашал Индульфа, Голуба и Фара. «Куда?» — недоверчиво спросил Голуб. Черный ромей, похожий на колоссальное насекомое, надоел и не внушал доверия. «Бери своих, и иди на хорошее дело. Чего нас тянуть?» Голуб сделал жест отрицания. Зенон вспыхнул от гнева. Славянин невольно попал в слабое место. Свои не сумели бы так легко залезть на акведук, но, главное, свой мог перехватить мысль и опередить. Зенон выбрал новичков, не изощренных в интриге, которая переплетала жизнь войска империи, подобно колючим лианам. Так же легко, как утром, он усмирил вспышку. Не нужно давать славянам время размыслить, и нельзя с ними ссориться. Занон склонился к Индульфу. «Твой друг не понимает. Я знаю, где путь в город». Зенон жарко шептал. «Нужны помощники. Опасности нет. Пойдем, посмотрим». «Соглашайся, мы совершим невозможное». «Пойдем же, пойдем! Или ты боишься?» И Савр выбирал слова наугад, как тянут жеребия из мешка. Случайно он нашел нужные. «Я пойду», — сказал Индульф. Голубь не возражал, признавая превосходство Индульфа. Солнце еще освещало западные склоны Везувия, темные от зелени, со светлыми пятнами скал. Сужавшиеся вверху скаты горы должны были бы закончиться, как шлем острием, но верхушка... Тревожила рваной раной. Там бездна, сообщающаяся с подземным пожаром. Дурное место, пещера не то дьяволов, не то злых духов, которых боятся рамеи. На небе белый месяц, узкий, как лист камыша, цеплялся за тучку. Ременная лестница висела там, где Индульф и его товарищи беспечно бросили ее днем. Славяне привыкли к ведукам, Саму Византию акведук делил на две неравные части — На пути в Италию славяне с палуб кораблей не раз видели арки, похожие на цепи ворот, открытых из одной пустоты в другую. Опоры, своды и каменная кишка наверху, даже издали, все казалось невыносимо тяжелым. Урамеев плохо с водой, они достают ее издалека. Индульф попробовал, хорошо ли держится лестница. Зенон торопился, выступы грубо околотых камней помогали подниматься. По темени крыши, сложенной из мелких кирпичей с широкими швами раствора, тянулось подобие узкой тропинки. Зенон опустился на четвереньки. Нужно было привыкнуть к пустоте, которая притягивала с обеих сторон. Новые друзья ползли в сторону от Неаполя к лагерю. Вскоре всем надоели предосторожности, и Зенон первым беспечно встал на ноги. Сумерки сгущались, балансируя руками, солдаты почти бежали. Вот и пролом. Они присели. С противоположной стороны пролома с шумом падала подведенная с гор толстая струя воды. Внизу образовался пенный котел, ночью белый, как сугроб. Летучие мыши, которые успели устроиться в осушенной трубе, чертили воздух, едва не задевая людей. Повиснув на руках, Индульф первым спрыгнул на узкий карниз, в который превратился разрушенный пол водяной галереи. Внутри великолепное сооружение было таким высоким, что даже Зенону не пришлось гнуться. Дно черного жерла было покрыто коркой тонкого ила, смешанного с мельчайшим песком. Поднялась пыль. Передвигаясь, солдаты упирались руками в стены. Сверху в узкие щели иногда проглядывали звездочки, бессильные осветить мрак. Освоившись, солдаты повысили голоса. Пустое брюхо колоссальной трубы отзывалось жестко и гулко. Боясь обратить на себя внимание, они опять перешли на шепот. Порой за лицо задевало нечто странное. Со свода спускался корешок. Прикосновение невольно пугало. Где они сейчас? Солдаты условились считать шаги, но от непривычки сбивались. Счет Зенона и Голуба разошелся на полтораста шагов. Как же узнать, когда пещера войдет в город или хотя бы пересечет стену? Они раздраженно шептались. Голуб ворчливо проклял крысию войну, затеянную Зеноном. И почему этот знаменитый воин не подумал обо всем заранее, если он сделал великое открытие? Растерявшись, Зенон оправдывался с неожиданной мягкостью. И Исавр, считая себя прирожденным воином, умел обращаться с оружием и только. Руки его знали праздность. Он ничего не умел делать. Ромеи воевали особенным образом. Славяне успели подметить, как много беспорядка и случайного было в том, что вначале поражало своей стройностью. Пока Зенон собирался с мыслями, славяне обменялись своими. Стоит ли продолжать? Почему сами ромеи не додумались сразу исследовать акведук? Может быть, через него не проникнешь в город? Лазал ли раньше Зенон внутри акведуков? И Савр признался в своей неопытности. Но ведь вода где-то выходила из трубы. Можно упасть в цистерну, оказаться в ловушке. По звездам было видно, что идет уже вторая четверть ночи. В сущности, еще ничего не было сделано. Индульф предложил связать два аркана и спуститься вниз. Пользуясь темнотой, все четверо добрались под акведуком до крепостной стены и отмерили расстояние от центра одной опоры до другой. Теперь, забравшись в трубу, разведчики шли не вслепую. Когда, по их счету, они должны были приблизиться к стене, Зенон больно ударился головой и присел, проклиная дьяволов мрака. Однако же потолок галереи не опустился. Повысился пол. На нем наросла толща песка, гораздо более плотная, чем в начале. Через несколько шагов пришлось согнуться всем. Пол круто поднялся, и индульф, шедший впереди, Наткнулся на стену. Он чуть слышно свистнул, втягивая воздух. Скала. Пальцы не находили шов вкладки. Индульф лег, ощупывая преграду. Трубу пересекла перемычка, прорезанная от стены к стене длинной щелью. Порог щели, останавливая воду, накопил перед собой целую отмель. Без одежды, Индульф сумел бы проскользнуть. В доспехах и с оружием преграда была непреодолимой для самого чудушного человека. Рука, просунутая до плеча, ощущала пустоту, но преграда стояла, как верный караул на страже Акведука. «Большая добыча и хорошая награда. Не будь скалы!» Зенон собирался направиться обратно, не прощаясь. Он задержался, сообразив, что ему одному будет труднее спускаться. «Голубь!» Сберегая лезвие, ударил по скале обухом ножа. Откололся кусочек величиной с палец. Однако же скалу можно пробить, если иметь подходящее орудие. Зенон воспрянул духом. Откуда-то сверху доносился звук человеческого голоса. Наверное, на башне крепости. Под эквидуком разведчики оказались уже засветло. Зенон решил отделаться от помощников. Теперь это были соперники. — Разойдемся, — предложил Исавр. — Котлам, потом опять встретимся. — Где? — спросил Голуб. — Где хочешь? — Нет, — решил Индульф. — У нас куют железо, пока оно горячо. Зенон подчинился без протеста, хотя получалось не так, как он хотел. Этот Исавр был настоящим ромеем. Жизнь казалась ему беспорядочным стечением случайностей, из которых следовало выхватить для себя нечто, попавшее под руку. Никак рыболов, который обдуманно готовит снасть и выбирает место лова, никак охотник, а как нетерпеливый мальчишка. Зенон тянул руку на удачу. Удалось, не удалось. Четверка направилась к Велизарию. Шатер Велизария был окружен палатками и паспистов, и солдаты не сумели пройти к полководцу. Зенон добился, чтобы вызвали одного из приближенных Велизария Павкариса, тоже и Савра. Говоря на своем языке, Зенон легче мог объясниться. Их разговор был быстр, как схватка всадников. «Я знаю, как взять Неаполь», — заявил Зенон. «Скажи», — приказал Павкарис. «Скажу Велизарию», — ответил Зенон. «Мне скажи», — и тут же ударил Павкарис. «Тут же, но только Велизарию», — отбил Зенон. Найдя достойного противника, Павкарис предложил сделку. «Ты скажешь мне?» и я поведу тебя к Велизарию. — Нет, — упорствовал Зенон. — Да, — настаивал Павкарис. Зенон плюнул на землю, проклял Павкариса и сделал вид, что хочет уйти. Опасаясь неприятностей, Павкарис сдался. Однако же пришлось ждать. Велизарий был занят. К его шатру никого не подпускали. Во избежание подслушивания сами часовые стояли не у шатра, а по краям чисто выметенной площадки. Усевшись на землю, Славяне задремали подворчание Зенона, который считал, что тайными делами полководец мог бы заняться и ночью. Этим утром письма были доставлены сразу из Византии, из Сиракуз, из Тергеста, портового города, находящегося в верхнем углу Адриатического моря. Пергаменты из священного палатия были написаны Нарзесом. Он все более лезет в мужские дела, проклятый евнух, грубо сказала Антонина не было надобности подогревать недоброжелательность Велизария к Нарзесу. Жена полководца и не преследовала такую цель. Она говорила то, что думала. Они сидели втроем, муж, жена и Ритор Прокопий, свой человек, которого Велизарий и Антонина давно уже ни в чем не стеснялись. Больше десяти лет тому назад Юстиниан назначил советником Велизария ученого Ритора Прокопия, необходимый человек для тайной переписки, у которого к тому же можно получить нужную ссылку на закон, например, из истории. Следуя за Велизарием повсюду, Прокопий описал войну с персами, с вандалами, листя самолюбию Велизария и Антонины. Он делался известным как историк. Его ласкали, ему доверяли. Антонина тоже сопутствовала Велизарию в походах. Церковники указывали на Велизария как на истинного христианина-семьянина. Прокопий знал, что Антонина была волей и разумом своего мужа, когда не спускала с него глаз. Эта женщина недаром была подругой Базилисы Феодоры. Их роднили холодный ум и умение владеть инстинктами мужчины. С педантизмом ученого Прокопий отметил не более четырех или пяти нарушений Велизарием супружеской верности. Короткие насилия, которые осуществляет победитель в захваченном городе. Прокопий был уверен, что бывшая куртизанка не придавала значения таким мелким случаям в быте супруга. Но чья-либо попытка повлиять на решение Велизария могла вызвать гнев его жены. Прокопий слишком много знал, чтобы не понимать опасности своего положения. Он умел поддакивать, не слишком унижая себя. «Нарзес!» — презрительно сказал Велизарий. каплун, воображающий себя Каем Цезарем или Константином». Евнух Арменин не имел опыта вождения войска, однако все знали, что Юстиниан внимал советам казначея в делах войны. Нарзес смело высказывался, мог изобразить чертежами перестроение армий, нарисовать план укреплений. Хранитель священной казны умел не только считать деньги даже в чужих карманах, он обладал разносторонними знаниями. Божественный Базилевс отличал таких людей. Велизарий же не пошел дальше умения подписать свое имя и прочесть текст по-эллински, если слова были изображены крупными буквами. Нарзес писал скорописью. «Божественному кажется медленным продвижение твоих войск. Действительно, не ошибаешься ли ты, давая врагу время усилиться? Величайший считает уместным скорейшее твое продвижение к Риму. Но что говорю я? Не продвижение» изгнание варваров из города, второго в империи. Но почему лишь изгнание? Уничтожение, нечестивцев Цифариан, вот о чем хочет услышать единственнейший. Прокопий читал с некоторой торжественностью, незаметно для себя, подражая манере Базилевса произносить слова. Нет сомнения, Нарзес писал под диктовку. Светистое многословие Юстиниана было знакомо. Соприкасавшиеся с палатием знали и не любовь Юстиниана связывать себя. Часто он предпочитал приказать кому-либо распорядиться. Могу сообщить тебе о событиях в Дальмации, продолжал читать Прокопий. Мунт не оправдал высочайшего доверия, поступив самым недостойным образом. Под салоной его молодой сын Маврикий, командуя малым отрядом, встретился с готами. Вступив в сражение с легкомыслием молодости, Маврикий был убит вместе со своими. Мунд же, вместо подготовки войны для пользы благословенного, предался неразумному гневу отца и беспорядочно двинулся на Готов. Войско имело успех, но сам Мунд, увлекаясь нечестивым чувством мести, самолично преследовал Готов и был убит. Вместе с ним погибло и много наших других начальствующих, увлеченных столь дурным примером и столь плохо руководимых. Оставшись без управления, наше войско отошло в беспорядке. Равенна сделалась для нас недоступной. Такой неблагодарностью ответил Мунд на все милости к нему несравненного. "А!" -а, -а, -а воскликнул Велизарий. "Великолепнейшее известие. С него бы Нарзесу следовало начать, клянусь Святой Троицей". "Нарзесу?" переспросила Антонина, снисходительно улыбаясь. "Ты слушал слова Базилевса. Подумай об их истинном значении. Антонина не привыкла щадить самолюбие мужа. Благодаря маске свежести, созданной искусством массажиста и секретных притираний, она казалась младшей сестрой Велизария и старшей своего 20-летнего сына Фотия, рожденного до встречи с полководцем. Новость же была действительно радостной. Мунт в звании главнокомандующего Запада двигался на Северную Италию с большими силами чем те, которыми располагал Велизарий. Воображение Антонины и Велизария рисовало победы Мунда, захват Равенны, захват Милана. Сила готов стояла на севере. Казалось, там, а не в Риме, должна решиться судьба Италийской войны. Туда послали Мунда, а не Велизария, победителя вандалов. Юстиниан не забыл Велизарию, его колебаний в дни мятежа, не забыл выкриков «Охлоса», во время триумфа полководца после победы над вандалами. Ныне же Мунда нет, его войско рассеяно, никто не угрожает покончить Италийскую войну быстрым походом. Судьба за Велизария, его звезда затмила звезду Мунда. Но Антонина и Прокопий поняли, что Базилевс, обличая Мунда, преподавал суровый урок самому Велизарию. Его неудача будет сочтена едва ли неизменной. Прокопий огласил конец письма. Советы, изъявления дружбы Нарзеса, пожелания успехов, упоминание о благоволении Базилевса, о торжественных богослужениях за армию, за уничтожение варваров-схизматиков. Наконец-то Нарзес поручил своего друга и благочестивое войско заботам Христа Пантократора и всех небесных сил. Сделав пометку о дне прочтения письма, Прокопий тщательно вложил пергамент между двумя деревянными крышками. Велизарий показал кулак в сторону Неаполя. «Я сомну их! Я обращу их в пыль! Утоплю в нечистотах!» Он, наконец, сообразил, что получил пощечину. Но что делать? Велизарий послал войска на безнадежный штурм городских стен лишь для того, чтобы оправдаться перед Юстинианом. Он понимал солдат, не захотевших лезть на стены вторично. Но уйти нельзя, оставив сильную крепость, тем более после неудачи. Дурная примета — дух войска падет, враг осмелеет. «Кто виноват?» — бесновался Велизарий. «Почему мне дали мало войска? Пятнадцать тысяч! Я даже не могу оставить заслон под Неаполем!» Зная, кто виноват, Велизарий не смел назвать Юстиниана даже перед лицом своих людей, жены и верного спутника. «Что я?» «Иисус новин, что ли, чтобы остановить солнце?» — жаловался полководец. Папа Сильверий и Сенат несколько раз присылали к Велизарию тайных послов с приглашением прибыть в Рим. Город апостола Петра ждал освободителей. Итак, готы более не связаны на севере. Сейчас, остыв от первого восторга, Велизарий был готов чуть ли не пожалеть о неуспехе Мунда. «Ах, проклятый Неаполь! Что доброго готы придут на выручку города!» Отбросив тяжелое полотнище, заменявшее дверь, Велизари вышел.